Глава шестая. Какова вероятность того, что, выйдя на улицу, вы встретите динозавра? Одна-вторая либо встречу, либо нет. Однажды вечером в замок прилетел сокол с вистями из лорана, а следующим утром была объявлена большая охота. Егеря обложили матерого оленя, и двору предстояла скачка по лесам в погоне за сверем. Конюхи седлали лошадей, дамы примиряли амазонки. Я оделась в замшевый костюм с разрезанной по бокам суконной юбкой и пошла на конюшню проверять ветра. Конь стоял в деннике уже оседланный и нервно переминался с ноги на ногу. Его явно что-то беспокоило. Протянув ветру принесенную морковку, занялась проверкой снаряжения. Вот гады! Засунуть под путник чертополох! Сначала репьи будут просто доставлять неудобства жеребцу а как только они натрут коню спину, ветер станет неуправляемым. Вынув колючки, пообещала себе, что найду сделавшего это мерзавца и засуну их ему в штаны. Осмотр седла принес еще один сюрприз. Подпруга была почти перетерта пополам. И, как только конь напряжется, например, прыгнет через поваленное дерево, она лопнет, а я вылечу из седла и получу отличный шанс сломать себе шею. Заменив подпругу, перешла к уздечке. Упс, и тут засада. Даже две. Пряжка щечного ремня сломана, а привычный ветру мягкий трензель заменен на колючую железку. А вот тут можно и поскандалить. Потряся сломанной уздечкой, вышла из деньника и потребовала сказать мне, кто седлал ветра. Из дальнего конца коридора показался детина с нагловатой хитрой мордой. «Я оседлал. Что не так?» — Лейтенант Норт! — повысила я голос. — Принцесса Астер! — склонился в поклоне появившийся гвардейц. — Поглядите вот на это! — протянула я военному дефектную сбрую. Тот сдвинул брови и мрачно посмотрел на конюха, оценив возможные последствия отстегивания щечного ремня во время скачки. — Прикажите выпороть его этой уздечкой, а заодно объясните невеже, как обращаться к особам королевской крови. А потом. «Вышвырните из замка! За издевательство над лошадью!» Приказ в такой формулировке не в состоянии отменить даже кузен. Лица, выглядывающих из других денников конюхов, вытянулись. Что ж, надеюсь, выводы для себя они сделали. Я вернулась к ветру, на которого суетящийся конюх уже надел другую уздечку. Вроде бы все в порядке, но интуиция подсказывала, что сегодня меня могут ждать еще сюрпризы. Прикрыв глаза, наложила на ноги коня, живот и шею драконий щит. Теперь вороной не сломает ногу в чаще или шею при прыжке через препятствие. И не напорится на сук, довольно хмыкнув, вскочила в седло и, тронув коня пятками, шагом выехала во двор, где уже горцевали всадники. Ру бросил на меня косой взгляд, я лучезарно улыбнулась в ответ. Предчувствия меня не обманули. В третий час мы скакали по лесным просекам, удаляясь от замка. Многие охотники отстали, но кузен Ру на своем гнедом героически держался неподалеку от меня. Хотя героическим тут можно было назвать коня. Нести на себе крузноватого Ру — это и впрянь подвиг. Зря я развеселилась. На очередном повороте меня ждала засада. В круп галопирующего ветра ударила вылетевшая из кустов тупая стрела. Испуганный конь пронзительно заржал и понес. Понимая, что остановить жеребца сейчас невозможно, пригнулась к шее и начала колдовать. Накрыла щитом всего ветра, потом, вспомнив уроки левитации, постаралась максимально облегчить свой вес и вес коня. Теперь жеребец мог прыгнуть намного дальше и выше, чем в обычном состоянии. Я не ошиблась. Впереди дорогу перегораживали два поваленных ствола огромных елей, с хищно торчащими вверх обломками острых сучьев. Упади всадник на такое, хоронить будут в закрытом гробу. Ветер карьером подлетел к препятствию, мощно оттолкнулся задними ногами и взлетел над ловушкой. Сзади раздался разочарованный возглас кузена. Сумасшедшая скачка продолжалась. Постепенно, стараясь не дергаться, я подбирала повод, Укорачивая ход взмыленного жеребца И успокаивая его ментальными прикосновениями. Унесло нас неведомо куда. Судя по солнцу, которое светило то справа, то слева, То в лицо, то в спину, Ветер петлял, как сумасшедший заяц. Сказать, в какой стране сейчас замок, Я не смогла бы и под угрозой смертельной казни Или замужества за кузеном Ру. Остановились мы в столетнем бару, Подлеска в древнем лесу не было, стволы деревьев колоннами уходили ввысь. Сквозь плотные кроны пробирались косы лучи солнца, и картина чем-то напоминала собор. Копыта ветра легко ступали по толстому слою хвои. Я задумалась: а дальше-то куда? Поразмыслив, что хорошо было бы отыскать источник воды, решила двигаться в сторону понижения местности. Соскочив с коня, Осмотрела его. После скачки на пределе сил ветер дрожал, но вроде бы ничего фатального не произошло. Ослабила подпруги. Жаль, нет попоны. Хотя, почему нет? Развязав пояс суконной юбки, накинула кусок ткани на круп коня и закрепила завязки на пряжках приструг, чем не попона. И у меня в ногах теперь ничего не путается. Двойная выгода, однако. Самой приятно, какая умная. Взяв ветра под узцы, не спеша двинулась вниз по склону. Вскоре мы вышли к ручью. Ветер медленно потянулся к воде, но я пресекла поползновение Воронова. Нельзя поить разгоряченного коня, а то ноги отекут. Накинув повод на торчащий сук, спустилась к воде сама. Пить, наверное, тоже не стоит, но умыться и прополоскать рот очень хотелось. Освежившись, повела коня вниз по течению. Пока шагали. Раздумывала, что делать дальше. Время уже к вечеру, и вымотались мы оба до предела. Наверное, надо найти поляну и остановиться на ночлег. Бродить в темноте по незнакомой местности точно не стоит. Влезешь в болото. Никакой драконий щит не спасет. Идти по лесу без подлеска было нетрудно. Через час деревья расступились, и мы оказались на большой зеленой поляне, в дальнем конце которой возвышалась одинокая серая скала. Место Казалось, подходящим для отдыха, а, кроме того, тут был удобный спуск к воде. Расседла в коня, оставила юбку на его спине, отстегнула трензель от уздечки и пустила ветра пастись. Теперь можно было отдохнуть и подумать о произошедшем. Связано ли прибытие сокола с попыткой меня убить? Наверняка да. Значит, дядя уже забыл об эльфийской угрозе или считает, что мое исчезновение сойдет ему с рук. А еще из-за этого следует, что когда кузен начнет искать пропавшую меня, попадаться ему никак нельзя, иначе выйдет так, что в замок он вернет, говоря словами классика «мертвый труп погибшей принцессы». Я защищена, но не неуязвима. Например, меня можно утопить, отравить или попросту удушить подушкой. Значит, по пути в замок стоит заехать в соседний город, «Пусть меня увидит живой как можно больше народу!» Стяну сапоги разделась и пошла к ручью. После бешеной скачки и колдовства на пределе сил я уже была не уверена, кто на ком скакал, я на ветре или ветер на мне. Точно было одно — я была мокрой, как мышь под метлой, и воняла потом, как стая скунсов. Дно было песчаным, вода прозрачная и приятно прохладной. Заметив на берегу заросли знакомые мне душистой мяты, решила заодно вымыть голову. Все же вечером у меня свидание. Я уже пополоскала волосы, когда почувствовала, как кто-то ухватил меня за лодыжку. Скосив глаз, увидела вцепившуюся мне в ногу огромную полосатую рыбину. Рыба старательно работала челюстями, не понимая, почему не получается отгрызть от меня кусок. Схватив за жабры наглую тварь, швырнула ее на берег. А я-то беспокоилась об ужине. Интересно, Ти не упоминала возможности использования драконьего огня при приготовлении пищи? Вот и поэкспериментирую. Через час выпотрошенная рыба. Я вняла советом Ти всегда носить кинжал в корсаже. Была обмазана глиной, и я без всякого топлива старалась поджарить ее равномерно с обеих сторон. Это был мой первый кулинарный опыт. Интересно, сколько надо жарить рыбу? Ответ пришел сам. Если хорошо проголодаться, как и сколько ни жарь, все равно вкусно. Ближе к ночи я поставила охранный контур и проверила наши с ветром щиты. Скрепя сердце, юбку пожертвовала коню, зато мне досталось седло под голову и войлочный потник под попу. Повернувшись на бок и подтянув коленки к животу, я закрыла глаза. В такой ярости я Ти еще не видела. Сначала он просто поднял темно-зеленую бровь, разглядывая мой необычный наряд. Потом, когда я рассказала ему о подпруге и уздечке, стреле и ловушке из бурелома, и о том, что сейчас сплю посреди леса, сама не знаю где, Ти осатанил, и, пообещав обрушить на голову дяде самые страшные кары, исчез. Вернулся через полчаса, мертвенно спокойным, Посадил меня на наше бревно, обнял и прижал к себе. На радостях я сняла свой щит. «Бель, я не могу тебя потерять!» «У -у -у», засмеялась я. «От меня тебе так просто не избавиться!» Парень потерся подбородком. «А мою макушку?» «Вижу, ты пришла в себя. Позанимаемся?» Магию и физические упражнения Ти на этот раз гуманно отменил. «Мне и днем нагрузок хватило!» Зато от эльфийского откреститься не удалось. Мы вместе проговаривали текст с описанием архитектуры, стоящего в Лариндейле памятника с зубодробительным названием в 12 слогов длиной. описаний эльфов мне почему-то больше не давали. Параллельно я чувствовала, как Тиану просматривает мои сегодняшние воспоминания, все больше напрягаясь. К концу он притиснул меня к себе так, что мне стало почти нечем дышать. Я не возражала. После всех сегодняшних страхов мне было необходимо почувствовать его тепло. «Знаешь, я сделаю для тебя амулет, который позволит звать меня днем», — пообещал блондин. «Хорошо-то как. Ведь я даже не надеялась выпросить подобный подарок». Утром я проснулась с четким ощущением, что меня кто-то рассматривает. Обвела глазами поляну. Никого, кроме пасущегося ветра. Ощущение взгляда не исчезло. На границе сознания послышался тихий смешок. Посмотри вверх. Подняла глаза и ахнула. На вершине утеса сидело самое прекрасное существо, которое я видела в жизни. Там раскинул огромные крылья, сверкающие на солнце бронзовый дракон. «Привет, маленькая сестра! Меня попросили разыскать тебя и помочь. Я вижу, ты заблудилась!» Давай провожу тебя к ближайшему городу. Собирайся, я не буду ждать тебя вечно. Я голоден и хочу охотиться. Как он красив! Гордая шея, огромные крылья, С как темной Блестящая под утренним солнцем чешуя. В нем было столько жизни, мощи, грации. Неужели однажды я тоже стану такой И вознесусь в небеса? Всю дорогу я спотыкалась, Потому что смотрела не под ноги, а вверх. Не в силах оторвать глаза от парившего надо мной бронзового чуда. Дракон проводил меня до границы леса, откуда были видны городские стены. Я постаралась вложить всю свою благодарность в прощальные слова, которые произнесла на эльфиском. Не знаю, сколько ошибок я сделала, но дракон хмыкнул и уронил к моим ногам чешуйку. Возьми и сохрани. Буду нужен, позовешь. Великолепное создание взмыло вверх и будто растворилась в воздушных потоках. Улыбнулась. Однажды я тоже так смогу. Смогу, если не дав себя уничтожить, доживу до момента, когда проснется моя кровь. Через час я, сняв комнату в трактире на центральной улице небольшого городка Равены, наслаждалась яичницей с ветчиной. Вычищенный ветер в конюшне довольно хрумал овсом. Посыльный побежал в замок Риллион, со строгим наказом разыскать Лединанда Норда и передать ему письмо лично в руки, не говоря всем прочим, кто его послал. Буде Норда не окажется на месте дождаться его. К вечеру я в сопровождении роты охраны с Нордом во главе вернулась в замок. Приветствуя меня, кузен Роуэн нервничал, мялся и выглядел так, будто я сейчас начну его убивать. И убила бы, если б смогла. Говорят, месть. Блюдо, которое надо подавать остывшим. Моему предстояло стыть еще почти три года. А потом я улыбнулась и, как ни в чем не бывало, приветствовала Ру, защебетав о несчастных случайностях, о том, как страшно было ночевать в лесу одной, и о том, как я рада вернуться домой. Ночью я поинтересовалась уйти насчет похоронного настроения кузена. Блондин злобно клацнул зубами и ехидным голосом поведал следующее. Оказывается, сегодня с утра пораньше лорд-регент получил две ноты от владыки эльфов Алсиниеля и от властелина небес драконов Тершеранта Шангара. Содержание свитков было фактически идентичным. Если с наследницей империи принцессы Эстер произойдет несчастный случай со смертельным исходом, то, каков бы этот случай ни был, дивный народ в союзе с драконами немедленно объявит империи войну. Если учесть силу эльфийских и драконьих магов и тот факт, что южные провинции империи были заселены людьми с примесью драконьей крови, результат такого конфликта был очевиден. Людей скинут в Северное море. Лорд Фридан назначался персонально ответственным за мое благополучие. К вечеру о приятных новостях узнал Ру. Вот его радость я и наблюдала. — И что? — спросила я Тиану. — Мне теперь можно не бояться? — Быть осторожной стоит всегда. К тому же есть еще один исход, от которого тебя не спасут ни эльфы, ни драконы. Ты можешь выйти замуж Зару и добровольно передать ему империю. — Зару? Добровольно? — я захохотала. — Зря смеешься, Бель. Существуют приворотные зелья и снадобья, подавляющие волю. Чем ярче в тебе будет проявляться драконья кровь, тем устойчивее к ним ты будешь. Уже сейчас у тебя есть небольшой иммунитет, но именно небольшой. Так что будь очень осторожна и смотри, что берешь и что кладешь в рот. Вот об этом он мог бы меня не предупреждать. Плавали, знаем. Я задумалась над тем, кому дать следующую порцию любовной отравы. Если кузен ее мне подошлет, может, его второму фавориту будет забавно. Если на помаженный лорд Кретьен полезет целоваться к Ру. Наконец, на тебя могут просто напасть, как напали на Лану. Когда девушка беременеет, лицо Тиану стало каменным. Уже не важно, как именно это произошло. Упс, будем носить щиты, не снимая. А снизу можно еще и отрастить колючки.